Глава 6. Работорговля. До деревни они шли молча. Правда, Лилайна крепко сжимала руку мужа, а тот ласково поглаживал большим пальцем её ладошку, словно извинялся за инцидент с разбойником. Движение на дороге было уже не столь оживлённым, но мимо деревни регулярно проезжали телеги и обозы. Путники часто остаются здесь на ночь, спросила Лилайна, осматривая широкую тропу со следами колёс, по которой они шли от дороги к деревне. Нет, за продовольствием заглядывают, а остаются редко. Но твой знакомый, у него тут дела, но тебе в это вникать не стоит, и мне, между прочим, тоже. Считай, что нас просто отвезут в столицу. Лилайна невольно вздохнула. Ей всегда не нравилось, когда Антракс так говорил, не глядя на неё. Обычно это значило, что речь идёт о чём-то мерзком и неприемлемом даже для самого Антракса. понимая всё, эта женщина решила не мучить супруга вопросами, а только крепче сжала его пальцы. Деревня оказалась самой простой, напоминающей любую деревеньку в Рейне. Низенькие деревянные домики с треугольными крышами, окружённые маленькими заборчиками и деревьями, выстроились ровный ряд по обе стороны дороги. Антракс уверенно проследовал по этой дороге, пока не достиг калитки, где угглём было небрежно нарисовано дерево, словно измазанных хулиганов. — Ее мужчина и открыл, шагнув к дому. — Видимо, мы их обогнали, — сообщил Антракс, подходя к дому, к лицу которого оказалось в двух шагах от калитки, и постучал в дверь. Через мгновение дверь открыл мужчина с большими нервно бегающими глазами. — Вы кто? — спросил он взволнованно. Антракс чуть отклонился в сторону, чтобы мужчина увидел Лилайну, а вернее медальон на ее груди. Мужчина сразу выдохнул. — Но я ждал другого, — прошептал он. — Мы вместе. Просто мы пришли через лес раньше Мара Нодара. — Через лес? — скептически переспросил мужчина, вцепившись в дверь, явно мечтая ее быстро захлопнуть. — А как же волчий клык? — Понятия не имея, о ком вы, — соврал мужчина, — мы в лесу никого не встретили. — Да? Только у вас кровь на рукаве. Антракт посмотрел на левый рукав, на котором действительно была мелкая россыпь красных точек. — Вот же глупая птица про броматалон — а затем внимательно посмотрел на мужчину. «Но вы же не хотите знать, как и зачем я убиваю птиц, верно?» Мужчина отступил. «Разумеется, нет. Это же не мое дело. Если вы вместе с Мара, заходите. Только я должен знать ваше имя, чтобы сообщить ему, сами понимаете. Я ведь...» Антракс остановил его властным жестом так, как делал дома в Эштаре, когда хотел угомонить болтливую слугу. «Я Ан, а кто она, знать никому не положено». «Я ее защищаю и советую отнестись к ней как к королеве, ясно?» Голос Антракса был жестким, словно он снова был непроницаемо холодным и штарским принцем. «Ясно, господин Анн, проходите». Антракс пропустил Лилайну вперед, и она тут же оказалась в руках двух девушек, желавших ей услужить. Женщина обернулась, опасаясь доверять этим незнакомцам, но Антракс одобрительно кивнул, явно позволяя расслабиться. она подчинилась и снова почувствовала себя королевой. Главной радостью для женщины стала ванна, которую соорудили в саду большим чаном, закрыв её от мирленным полотном. Окружение её не волновало, а вот тёплая вода стала настоящей наградой. Антрак же наконец побрился и сразу снова почувствовал себя человеком. Выйдя на крыльцо, он просто ждал. Через четверть часа во двор через большие ворота въехали три обоза. Ненавижу дороги, воскликнул высокий мужчина, с прогибой на землю. Ненавижу эти тарантасы. Почему я не могу попасть куда хочу на своём корабле? Потому что ты любишь свою каракку и не станешь ей рисковать, как настоящий дракон, ответил на риторический вопрос Антракс невольно улыбаясь. Мужчина резко обернулся. У него были длинные тёмные волосы, завязанные в хвост на затылке и украшенные пером. Да ты Ве... За... «Стоп тебя!» — невнятно вырвался пират, глядя на эштарского друга, на ходу понимая, что все привычные обращения нельзя произносить вслух. «Ты где был вообще и как оказался здесь?» «Пришел через лес», — ответил Антракс. «Я тебе говорил, что через лес ехать надо, а ты в объезд, в объезд», — ворчал с насмешкой пират по прозвищу Дракон, видя, как тучный мужчина выбирается из обоза, спокойно отвечая. «В лесу нет дороги». Это и был Маро Надар, на груди которого висел медный змей, как тайный знак работорговцев. К нему подбежал хозяин дома, успевший запереть ворота, и стал услужливо что-то на шёптывать. Дракону вся эта суета не интересовала. Он успешно подошёл к штарцу и подло ему руку. А я уже думал, что ты решил от нас сбежать. Мы с женой просто проспали до полудня, спокойно ответил штарец. Пират сразу раз усмеялся. Покажи мне уже это чудо природы, приручившее бурю вроде тебя. Вот только в лесу вроде как завёлся злой парень. Ни то волчий клик, ни то клычевой волк не помню. Он, говорят, бывший рыцарь, собрал пару сотен необученных парней и терроризирует даже этих. Он многозначительно кивнул в сторону обозов. А ты как будто не с ним. Мы пираты всегда в тесных тёрках с торговцами, смеясь, ответил Дракон. Ладно, будем считать, что ты везучий, как задница короля Рейна. Антрак с трудом сохранил серьёзное выражение лица. Впрочем, не так часто они друг с другом могли разговаривать, не учитывая статусов. Хватит болтать, вмешался Маро, подходя к дому. Сейчас будем есть и пить, потому что я устал. А можно мне с вами, тоненьким голосом спросила красивая зеленоглазая брюнеточка, подбежав к отцу. Пожалуйста, Если он приведёт свою жену, то так и быть, можешь с нами, ворчливо ответил Марой и буквально закатился в дом. Зелёные глаза уставились на Антракса с явной мольбой. Тот только кивнул, понимая, что прятать Лилайну просто глупо.